Глава восемнадцатая Оттащить Канурина от игорного стола было, однако, нелегко и с помощью Глафиры Семёновны. Когда Ивановы подошли к нему, он уже не стоял, а сидел около стола. Перед ним лежали целые грудки намененного серебра. Сзади его... Опершись одной рукой на его стул, а другой ухарский подбоченись, стояла разряженная и сильно накрашенная барынька с черненьким пушком на верхней губе и в калабрийской шляпке с таким необычайно громадным плюмажем, что плюмаж этот змеей свешивался ей на спину. Барынька эта распоряжалась деньгами Канурина. Учила его делать ставки. И хотя она говорила по-французски, он понимал и слушался ее. «Воем, мой вирус, а презент номер труа», — говорила она гортанным контральтовым голосом. «Номер труа? Ладно, будь по-вашему», — отвечал Канурин. «Труа, так труа». Шар покатого бильярда летел в гору по зеленому сукну и скатывался вниз. Конурин проиграл. «Це домашь, c'è que nous avons perdu. Mais ne pleurez pas, mettez encore!» Она взяла у него две серебряные монеты и швырнула их опять в лунку номер 3 Снова проигрыш. «Тьфу, ты пропасть!» — плюнул Конурин. — Не следовало ставить на тот же номер, мадам-мамзель. Вали тринадцать. Вали на чертову дюжину. Ведь на чертову дюжину Давича взяли два раза. — Лесе-мо транкильно. — ударила она его по плечу и снова бросила ставку на номер третий. — В таком разе хоть выпьем, мадам-мамзель... «Грешного коньячишку еще по одной собачке для счастья!» — предлагал ей Конурин, умильно взглядывая на нее. «Асе!» — сделала она отрицательный жест рукой. «Что такое асе?» «Ну, я не хочу асе, я выпью. Прислужающий коньяк, давай коньяку!» Поманил он гарсона, стоящего тут же с графинчиком коньяку и рюмками на тарелке. Гарсон подскочил к нему и налил рюмку. Конурин выпил. «Пердю!» — произнесла барынька. «Опять пердю!» «О, чтоб тебе ни дна ни по крышке! воскликнул Конурин. В это время к нему подошла Глафира Семеновна и сказала. «Иван Кондратич!» — Бросьте играть, ведь вы, говорят, уже сколько проиграли. — А, наша питерская мадам теперь подъехала, — проговорил Конурин, обращаясь к ней пьяным закрасневшимся лицом с воспаленными узенькими глазами. — Постой, постой, матушка, вот с помощью этой барыньки я уже отыгрываться начинаю. 52 франка давеча на чертову дюжину мы сорвали?» «Ну, мамзель-стрекозель, теперь катер, на номер катер, ставьте своей ручкой, ставьте!» Обратился он к накрашенной бароньке. «Да бросьте вам, говорят, Иван Кондратич!» — продолжала Глафира Семеновна. «Перемените хоть стол-то, может быть, другой счастливее будет» а то прилипли к этому проклятому бильярду. «Пойдемте к столу с поездами». «Нет, постой!» — упрямился Канурин. «Вот с этой черномазой мамзелью познакомился, и уж у меня дело на поправку пошло». «Выиграли на катар?» «Да неужто выиграли?» — воскликнул он вдруг радостно, когда увидел, что Крупье отсчитывал ему грудку серебряных денег. «Да!» «Мерси, мамзель, мерси, вивля франц тебе, вот что! Ручку!» И он схватил француженку за руку и крепко потряс ее. Она улыбнулась. «Вот что значит, что я коньякута выпил! Пустой, погоди, теперь дело на лад пойдет!» — бормотал он. «А выиграл на ставку, так и уходи, перемени ты хоть стол-то!» Приступил к нему Николай Иванович. «Сам пьян, не весь с какой крашеной бабенкой связался!» «Французинка, с ума подошла! Рюс, — говорит!» «Я говорю, — рюс! Ну и обласкала хорошая баронька!» «Только вот басом каким-то говорит!» «А ты думаешь, что даром она тебя обласкала?» «Выудить хочет твои потроха, Ты выудит, ежели уже не выудила еще». «Нет, шалишь, я свою денежную требуху тонко соблюдаю. Труа, на номер Труа». «Пойдемте к другому столу», — воскликнула Глафира Семёновна, схватила Конурина за руку и силой начала поднимать его от стола. «Стой, погоди, балуйтесь!» — упрямился тот. «Мамзель, ставь труа!» «Не надо труа! Забирайте ваши деньги и пойдемте к другому столу!» Глафира Семёновна держала Конурина под руку и тащила его от стола. Николай Иванович загребал его деньги. «Француженка сверкнула глазами на Глафиру семёновну и заговорила что-то по-французски, чего Глафира Семеновна не понимала, но по тону речи слышала, что это не были ласковые слова. Конурин упрямился и не шел. — Должен же я хоть за коньяк прислуживающему заплатить, — говорил он. — Заплачу, не беспокойся, — сказал Николай Иванович. — Гарсон, комбьян! Гарсон объявил ужасающее количество рюмок, выпитого коньяку. Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Глафира Семеновна все еще держала Конурина под руку и уговаривала его отойти от стола. «Ну, ладно», — согласился наконец тот и прибавил. «Только опускай и мамзель-стрекозель идет с нами. Мамзель-комензи!» И он махнул ей рукой. — Да вы никак с ума сошли, Николай Кондратьевич! — возмутилась Глафира Семеновна. — С вами замужняя женщина идет под руку, а вы не весь какую крашеную даму с собой приглашаете. Это уж из рук вон. Пойдемте, пойдемте. — Эх, в кои-то веки приударил за столом за французской мадаму, а тут... фу то она ничего, она ласковая. «Мадам!» — обернулся к француженке на ходу, Конурин. «Не подпущу ее к вам. Идемте!» Француженка шла сзади и говорила что-то язвительное по адресу Глафиры семёновны. Наконец она подскочила к Конурину взяла его с другой стороны под руку. Очевидно, ей очень не хотелось расстаться с намеченным кавалером. «Прочь!» — закричала на нее Глафира Семёновна, грозно сверкнув глазами. Француженка, в свою очередь, крикнула на Глафиру Семёновну и, хотя отняла свою руку из-под руки Конурина, но сильно жестикулируя, старалась объяснить что-то по-французски. «Вот видите, какая она! Ласковая-то! Она требует у вас половину выигрыша!» говорить что пополам с вами играла. Перевела Канурину Глафира Семеновна речь француженки. — Какой к черту выигрыш? Я продулся, как грецкая губка. Во весь вечер всего только три ставки взял. — Ну он, мадам, ну он. — Я проигрался, мамзель. Я в проигрыше, понимаешь ты. В проигрыше я а, пердю, совсем пердю. — обратился Канурин к француженке. Та не отставала и бормотала по-французски. — Уверяет, что пополам с вами играла, — переводила Глафира Семеновна. — Вот не отвязчивая эта халка Дайте ей что-нибудь, чтобы она отвязалась. — На чай за ласковость можно что-нибудь дать, а в полувинную долю я ни с кем не играл. Он остановился стал шарить у себя в карманах, ища денег. «У Николая Ивановича ваши деньги, а не у вас. Он их сгреб со стола», говорила Конурину Глафира Семеновна. «Были и у меня в кармане большие серебряные пятаки». Он нашел, наконец, завалившуюся на дне кармана пятифранковую монету и сунул ее француженке. «На вот, возьми на чай, только это на чай, заласкиваюсь на чай, а в половинную долю я ни с кем...» Не играл. Переведите ей, матушка Глафера семёновна что это ей на чай. А ну ее, стану я со всякой крашеной дрянью разговаривать. Француженка, между тем, получив пятифранковую монету, подбросила ее на руке, ядовито улыбнулась и опять заговорила что-то, обращаясь к Конурину. Взор ее на этот раз был уж далеко не ласков». Вот нахалка-то. Мало ей. Еще требует. Опять перевела Глафира Семеновна Канулину. Достаточно, мамзель, будет. Не пруси Сами семерых сбирать послали. Махнул Канурин француженке рукой и пошел от нее прочь под руку с Глафирой Семеновной. Он шатался на ногах. Глафире Семеновне стоило больших трудов вести его. Вскоре их нагнал Николай Иванович и взял Канурина под другую руку. Они направились к выходу из зимнего сада. Нашествие это удивленно смотрела публика. Вслед компании несколько раз раздавалось слово Лериус.